Марианна Красовская Принцесса и первый встречный Глава первая Капризная принцесса Клянусь, я отдам тебя замуж за первого встречного Истерично воскликнул король, швыряя на пол бумагу с гербовыми печатями и узкой черной лентой. Виолетта равнодушно пожала плечами, высокомерно вздергивая подбородок. — Мне не понравился ни один из женихов, — звонко отчеканила она. — Ну так что с того? Оскорблять зачем было? Поэтесса выискалась. — У принца аркибуза, пузо больше арбуза. Песклявым голосом передразнил дочку король. «Тфу, пакость! Чистая правда, между прочим!» «Да кому нужна твоя правда? Вон, полюбуйся! Очередное уведомление о разрыве дипломатических отношений, на этот раз с Портляндии. Мало тебе было и Тара, Фрадии и Столока!» «А я причем? Это все потому, что их принцы неуравновешенные истерички!» Истерики, психи, во! Жил-дабыл король итара, у него была гитара. Пел король мне про любовь, шла из ухов моих кровь. Виолетта, ты бездарность. Напишите об этом стихи, насмешливо бросила принцесса, любуясь своими розовыми ноготками. У короля Бенедикта ни слуха, ни голоса. Если б он молчал то я все равно бы не вышла за него замуж, он же старый. Так это хорошо, быстрее вдовеешь. А что вы скажете про шесть его покойных жен? Простите, я не готова пополнить их ряды. К тому же велика вероятность, что они все умерли от кровотечения из ушей. А Всеволод Третий? Лысый, страшный и хромой, пусть идет к себе домой. Замуж. Страшно рявкнул король. «За первого встречного!» «Ну, если он будет молод, красив и богат, то я подумаю». Виолетта слышала эту угрозу далеко не в первый раз. Папенька был вспыльчив, но отходчив. И вообще, она совершенно не виновата. Кто передавал этим женихам ее стишки? Нужно уволить всех горничных. Да и женихи нынче такие нежные, обижаются на сущую ерунду, Как будто они сами себя в зеркало не видели. Марш в свои покои и на глаза мне не показывайся. Виолетта сделала Книксон и покинула малиновый королевский кабинет. Ей все еще было весело, а вот королю не очень. Ему уже четвертый потенциальный жених грозил войной. Нужно было срочно устранять проблему, то бишь выдавать эту несносную язву замуж. И в самом деле. Вилки уже двадцать полных лет. Нормальные принцессы. В ее годы нянчат первенца, а это все скачет по саду и сочиняет дурные стишки. Нет бы поэмы про любовь писала, или про цветы, или даже про ураган в конце сентября. А еще лучше, вышивала бы тихо, мирно, опускала глазки и соглашалась с отцом во всем. Но, увы, был во всем виноват. Любил единственную дочь больше жизни, позволял ей все, разрешал читать книги из библиотеки и даже о ужас учиться. Причем Виолетта сама выбирала учителей. Да выбиралась. Девкам вообще нельзя давать свободу, это всегда кончается плохо. Что ж, раз он сам виноват, он будет и расхлебывать. Идея уже есть. «Доченька не воспринимает его угрозы всерьез, а зря, между прочим». Король немного подумал, а потом сел за королевский стол в королевское кресло и придвинул к себе лист бумаги. Написал несколько строчек, ехидно ухмыльнулся, запечатал письмо и позвонил в звонок. «Вот это нужно доставить на Манежную улицу прямо сегодня», — велел он своему секретарю и я буду ждать ответа. «Слушаюсь, Ваше Величество, и через неделю у нас прибудет на смотрины король Гантона. Пусть приготовят ему комнаты. Я немедленно отдам указания. И проследите, чтобы, испокоив ее высочество, забрали бумагу и перья. Будет исполнено. Посмотрим, как поведет себя эта вертихвостка». На короля Эрика из королевства Гантон его величество возлагал особой надежды. В конце концов, в словах принцессы имелась определенная истина. Все женихи были, мягко говоря, неказисты, в то время как Виолетта по праву слыла самой очаровательной девушкой семи королевств. И все принцесса говорила правильно. Один лыс, другой толст, третий мнить себя великим певцом но ведь можно было как-то подипломатичнее. Впрочем, девочка еще глупенькая. Хочется верить, что она когда-нибудь поумнеет. Ну, а если нет, то это будут проблемы ее супруга. Король же хотел лишь одного внука, наследника. Что ж, если судить по портрету, Эрик из Гантона довольно молод и привлекателен. Женат пока не был, что говорит исключительно в его пользу. Если и этот не понравится нашей капризной особе тогда, тогда королю придется принять самые суровые меры».